когда в глубине камина осталась только горсть пепла. Жанна вернулась к раскрытому окну, словно боялась теперь быть возле покойницы. Села и заплакала снова, закрыв лицо руками, жалобно повторяя в тоске. «Ах, мама, мамочка! Бедная моя мамочка!» И страшная мысль явилась ей, а если вдруг маменька не умерла? если она только уснула литургическим сном и сейчас встанет и заговорит, уменьшится ли ее дочерняя любовь от того, что она узнала ужасную тайну, поцелует ли она мать с тем же благоговением, будет ли по-прежнему боготворить ее, как святыню? Нет, прежняя не вернется, и от этого сознания у нее разрывалось сердце. Ночь кончалась, звезды тускнели. Наступил час предутренней прохлады. Луна спустилась к горизонту, и перед тем, как окунуться в море, заливала перламутром всю его поверхность. И Жанной овладела воспоминания о ночи, проведенной у окна после ее приезда в Тополя. Как это было далеко! Как все переменилось! Как обмануло ее будущее! Но вот небо стало розовым. Радостно, нежно, пленительно, розовым. Она смотрела теперь в изумлении точно на чудо, на это сияющее рождение дня. И не могла понять, как возможно, чтобы в мире, где занимаются такие зори, не было ни радости, ни счастья. Стук двери заставил ее вздрогнуть. Это был Жюльян. Он спросил, ну как, очень измучилась. Она тихо сказала нет. И была рада избавиться от одиночества. Теперь ступай отдохни, сказал он. Она поцеловала мать долгим, горестным и скорбным поцелуем, и ушла к себе в спальню. День был посвящен печальным хлопотам, связанным со смертью. Барон приехал к вечеру, он очень горевал. Похороны состоялись на другой день. После того, как Жанна в последний раз прижалась губами к ледяному лбу покойницы, обредив ее, и после того, как забили крышку гроба, она удалилась к себе. Вскоре должны были прибыть приглашенные. Жильберта приехала первой и, рыдая, бросилась на грудь подруги. Из окна видно было, как подкатывали и сворачивали ворота экипажи, в вестибюле раздавались голоса, В комнату одна за другой входили женщины в черном, незнакомые Жанне. Маркиза де Котелье и Викантесса де Бризвиль поцеловали ее. Неожиданно она заметила, что тетя Лизон жмется за ее спиной. Она нежно обняла ее, отчего старая дева едва не лишилась чувств. Вошел Жюльен в глубоком трауре, элегантный, озабоченный, довольный таким съездом. Он шепотом обратился к жене за советом и добавил конфиденциальным тоном «Вся знать собралась, похороны будут вполне приличные», и пошел дальше с достоинством, поклонившись дамам. Тетя Лизон и графиня Жильберта одни стали Жанной на все время похоронного обряда. Графиня непрерывно целовала ее и твердила «Бедняжка моя! Бедняжка моя!» Когда граф де Фурвиль вернулся за женой, он сам плакал так, словно похоронил собственную мать. Печальны были последующие дни. Унылые дни в доме, который кажется пустым из-за отсутствия близкого существа, исчезнувшего навеки, Дни, когда при виде каждого предмета из-за умершего ощущаешь укол боли. Поминутно на сердце падает воспоминание и ранит его. Вот ее кресло, ее зонтик, оставленный в прихожей, ее стакан, который горничная забыла убрать. И во всех комнатах разбросаны ее вещи, ножницы, перчатки, книжка, страницы, которые истерты ее отекшими пальцами. И множество других мелочей, приобретающих мучительный смысл от того, что они напоминают множество ничтожных событий. И голос ее как будто слышится повсюду. И хочется бежать из дому, избавиться от этого наваждения. А надо оставаться, потому что другие остаются тут и страдают тоже. Кроме того, Жанна все еще была подавлена своим открытием. Это воспоминание гнетом лежало на ней, рана в сердце не заживала. Страшная тайна еще усугубляла ее одиночество. Последнее доверие к людям рухнуло в ней вместе с последней верой. Отец спустя некоторое время уехал. Ему необходимо было двигаться, переменить обстановку, стряхнуть с себя мрачную тоску, томившую его все сильнее. И большой дом, время от времени провожавший навеки кого-нибудь из своих хозяев, снова вошел в колею мирной и размеренной жизни. А потом вдруг заболел Поль. Жанна совсем обезумела. Двенадцать суток не спала и почти не ела. Он выздоровел. Но в ней засела страшная мысль, что он может умереть. Что ей тогда делать? «Что с ней станется?» И потихоньку в душу ее прокралось смутное желание иметь второго ребенка. Вскоре ее уже целиком поглотила прежняя мечта видеть возле себя двух детей, мальчика и девочку. Мечта превратилась в навязчивую идею. Однако после истории с Розали она жила отдельно от Джульена, а сближение казалось даже невозможным при существующих обстоятельствах. Жюльен имел связь на стороне, она знала это, и одна мысль об его объятиях вызывала у нее дрожь отвращения, и все же она претерпела бы их, так мучила ее желание стать матерью. Но она не представляла себе, как могут возобновиться их ласки. Она умерла бы от унижения, если бы он догадался о ее намерениях, а он явно не думал о ней. Возможно, она отказалась бы от своей мечты, но теперь что ни ночь ей снилась дочка. Будто бы она вместе с Полем резвится под платаном. И временами ее неудержимо тянуло встать и, не говоря ни слова, пойти к мужу в спальню. Два раза она даже прокрадывалась к самой двери, но тотчас же торопливо убегала, и сердце у нее колотилось от стыда. Барон уехал. Маменька умерла. Жанне некому было теперь довериться, не с кем посоветоваться о своих интимных делах. Тогда она решила пойти к аббату Пико и по тайной исповеди поведать ему о своих трудных замыслах. Она застала его за чтением требника в маленьком садике, засаженном плодовыми деревьями. Поболтав несколько минут о том, о Сем, она проговорила краснея и запинаясь, «Господин Аббат, я хочу исповедаться». Он изумился и даже поднял очки, чтобы лучше рассмотреть ее. Потом засмеялся. «Однако же у вас на совести вряд ли очень тяжкие грехи». Она смутилась окончательно и объявила, «Нет, но мне нужно спросить у вас совета по такому... такому щекотливому делу, что говорить так вот прямо я не решаюсь. Он тотчас сменил обычный свой добродушный вид на осанку священнослужителя. «Ну что же, дитя мое, пойдемте, я выслушаю вас в исповедальне». Но она остановилась в нерешительности, ей стало вдруг совестно говорить на такие как будто бы непристойные темы посреди благочиния пустого храма. «Лучше не надо, господин Кюре». «Лучше, если можно, я здесь вам скажу, зачем я пришла. Знаете, пойдемте, сядем у вас в беседке». Оба пошли туда медленными шагами. Она не знала, как выразить свою мысль, с чего начать, они уселись, и тут она начала, словно на исповеди. «Отец мой». Потом замялась, повторила ей еще раз «отец мой» и умолкла, смешавшись. Он ждал, сложив руки на животе. Увидя ее смущение, он ободрил ее. «Что это, дочь моя, вы как будто робеете. Да ну же! Говорите смелее!» И она отважилась сразу, как трус, который бросается навстречу опасности. «Отец мой, я хочу второго ребенка». Он ничего не понял. И потому не ответил ей. Тогда она стала объяснять, волнуясь, не находя слов. «Я теперь одна на свете. Отец и муж не очень ладят между собой. Мама умерла, а тут... А тут...» Она произнесла шепотом, содрогнувшись. «На днях я чуть не лишилась сына. Что бы со мной сталось тогда?» Она замолчала. Священник в недоумении смотрел на нее. «Ну так чего же вы хотите?» «Я хочу второго ребенка», — повторила она. Тогда он заулыбался, привычный к сальным шуткам крестьян, которые при нем не стеснялись, и ответил лукаво, покачивая головой, «Что же мне кажется, дело за вами?» Она подняла на него свои невинные глаза и пролепетала в смущении. «Да ведь...» Ведь после того, вы знаете, после того, что случилось с этой горничной, мы с мужем живем совсем врозь. Он привык к распущенным, лишенным достоинства нравам деревни и удивился такому признанию, но потом решил, что угадывает скрытые побуждения молодой женщины. Он поглядел на нее искоса, с благожелательством и сочувствием к ее беде. «Так, так, я понял вас. Вам в тягость ваше... ваше вдовство. Вы, женщина молодая, здоровая, словно это естественно, вполне естественно». Он снова заулыбался, давая волю присущей ему игривости деревенского кюре, и ласково похлопал Жанну по руке – «Заповедями это дозволено, совершенно дозволено. Только в браке пожелаешь себе мужа. Вы ведь состоите в браке, правда? Так не за тем же, чтобы сажать репу». Теперь она в свой черед не понимала его намеков. Но как только смысл их стал ей ясен, она завелась краской и разволновалась до слез. «Ах, что вы, господин Кюре, как вы могли подумать? Клянусь вам, клянусь!» Она захлебнулась от рыданий. Он был поражен и стал успокаивать ее. «Ну что вы! Я не хотел вас обидеть. Я только пошутил немножко. Почему не пошутить честному человеку?» «Ну, положитесь на меня, положитесь смело. Я побеседую с господином Жюльеном». Она не знала, что ответить. Теперь ей хотелось уклониться от его вмешательства, которое могло оказаться бестактным, а потому вредным. Но она не посмела и поспешила уйти, пробормотав Благодарю вас, господин Кюре. Прошла неделя. Жанна провела ее в томительной тревоге. Как-то вечером Жюльен весь обед посматривал на нее странным взглядом, посмеиваясь, как всегда, когда бывал игриво настроен. Он даже слегка ухаживал за ней, чуть заметной иронией. А когда они гуляли потом по большой маменькиной аллее, он шепнул ей на ухо, «Говорят, между нами мир?» Она не ответила. Она всматривалась в черту на земле, почти уже заглушенную травой. Это был след маменькиной ноги, и он стирался, как стирается воспоминания А у Жанны сердце сжималось от тоски, ей казалось, что она затеряна в жизни, безмерно одинока. «Я лично очень рад», — продолжал Жюльен. «Я только не желал навязываться». Солнце садилось, вечер был теплый и тихий. Жанне хотелось плакать. Хотелось излить душу другу, прижаться к нему и пожаловаться на свое горе. Рыдания подступили ей к горлу. Она раскрыла объятия и упала на грудь Жюльену. Она плакала, а он недоумение смотрел на ее затылок, потому что лицо было спрятано у него на груди. Он решил, что она по-прежнему любит его, и запечатлел снисходительный поцелуй на ее волосах. Вернулись они молча. Он вошел с ней в ее спальню и провел у нее ночь. Так возобновились их былые отношения. Он осуществлял их как обязанность, однако довольно приятную. Она же терпела их как тягостную мучительную необходимость, с твердым намерением прекратить их навсегда, едва только забеременеет вторично. Но вскоре она заметила, что ласки мужа не похожи на прежние. Они стали, пожалуй, искуснее, но сдержаннее. Он обращался с ней как осторожный любовник, а не как безмятежный супруг. Она удивилась, стала наблюдать и вскоре заметила, что ласки его... Неизменно обрываются до того, как она может быть оплодотворена. Однажды ночью она прошептала ему уста к устам. «Почему ты не отдаешься мне всецело, как прежде?» Он захохотал. «Понятно почему, чтобы ты не забеременела?» Она вздрогнула. «Почему ты не хочешь больше детей?» Он застыл от изумления. «Как? Что ты говоришь? Ты с ума сошла? Еще ребенка? Ну нет, увольте!» «Довольно, что один тут пищит, отвлекает всех и стоит денег, а еще второго благодарю покорно». Она обхватила его, осыпала поцелуями и между ласками шепнула «Милый, умоляю тебя, сделай меня еще раз матерью». Но он рассердился, как будто она оскорбила его. «Право же ты не в своем уме, прошу тебя, прекрати эти глупости». Она замолчала и про себя решила хитростью добиться от него желанного счастья. Теперь она старалась продлить его ласки, разыгрывала комедию безумной страсти, судорожно прижимая его к себе в притворном упоении. Она прибегала ко всяческим уловкам, но он не терял самообладания и не забылся ни разу. И тут, когда неотступное желание совсем истерзало ее, Когда она дошла до предела и готова была всем пренебречь, на все дерзнуть, она снова отправилась к абату Пико. Он кончал завтрак и был очень красен, потому что после еды всегда страдал сердцебиением. Увидев ее, он закричал «Ну как?» ему не терпелось узнать результаты своего посредничества, Теперь она была решительнее, отбросила стыдливую робость и отвечала прямо: Мой муж не хочет больше иметь детей. Аббат повернулся к ней, живо заинтересовавшись, и, собираясь любопытством священника порыться в тех ольковных тайнах, которые развлекали его в исповедальне, он спросил: Как же так? Несмотря на всю свою отвагу, она смутилась и не знала, как объясниться. Ну, ну, Он отказывается сделать меня матерью. Аббат понял, он был сведущ в этих делах и принялся допрашивать о мельчайших подробностях жадностью мужчины, обреченного поститься. Потом он подумал немного и спокойным тоном, как говорил бы о хороших видах на урожай, во всех деталях начертал ей план умелых действий. «Дитя мое, вам осталось одно средство». «Обманите его! Скажите, что вы беременны! Он перестанет остерегаться! Вы забеременеете на самом деле!» Она вспыхнула до корней волос, но решила не отступать ни перед чем. «А если... если он мне не поверит?» Кюре хорошо знал способы направлять людей и держать их в руках. «Оповестите всех о своей беременности, рассказывайте о ней направо и налево, под конец придется поверить ему». Затем, как бы желая оправдать себя за эту хитрость, он присовокупил «Вы вполне в своем праве. Церковь допускает сношение между мужчиной и женщиной лишь во имя продолжения рода». Она последовала хитрому совету и через две недели объявила Жюльену о своей предполагаемой беременности. Он даже подскочил «Неправда, быть этого не может». Она указала причины своих подозрений, но он постарался успокоить самого себя. «Ну, это ничего не значит. Погоди немного». И он стал спрашивать каждое утро. «Ну как?» и она неизменно отвечала. «Пока ничего. Да у меня нет сомнений, что я беременна». Теперь он забеспокоился досаду и огорчаясь еще больше, чем недоумевая. Он твердил. «Не понимаю решительно, ничего не понимаю. Хоть убей, не знаю, как это случилось». Через месяц она рассказывала свою новость всем на свете, не рассказывала только графине Жильберти из какого-то сложного чувства целомудренной деликатности. После первого тревожного известия Жюльен не приходил к ней, потом в досаде махнул рукой, заявив «вот ж, непрошенный подарок», и снова стал бывать в спальне жены. Все шло в точности, как предвидел священник. Она забеременела. Тогда в приливе самозабвенной радости и благодарности к тому неведомому божеству, которому она поклонялась, Жанна дала клятву вечного целомудрия и стала каждую ночь запирать свою дверь. Она опять была почти счастлива и только удивлялась, как быстро утихла ее скорбь после смерти матери. Она думала, что не утешится никогда, а не прошло и двух месяцев, как открытая рана стала затягиваться. Осталась только умилённая грусть, словно дымка печали, наброшенная на ее жизнь. Она не ожидала впереди никаких потрясений. Дети будут расти, любить ее, Она состарится в душевном покое, не думая о муже. В конце сентября бат Пико явился с официальным визитом в Новой Султане, не успевший просалиться за неделю. Он представил своего преемника Абата Тольбиака. Это был совсем еще молодой священник, низенький, тощий, выражался он высокопарно, а глаза, впалые, обведенные темными кругами, выдавали в нем страстность души. Старый кюре был назначен деканом в Годервилле. Жанни его отъезд причинил настоящее огорчение. С этим толстяком были связаны все воспоминания ее жизни после замужества. Он ее венчал, он крестил поле и хранил баронессу. Она не представляла себе Этувана, без мелькающего вдоль ферм Аббата Пико. Да она и любила его за веселый искренний нрав. Несмотря на повышение, он тоже, казалось, не радовался. Он говорил, «Нелегко мне это». «Нелегко, виконтесса Целых восемнадцать лет пробыл я здесь. Конечно, приход небогатый, и вообще не бог весть какой. Мужчины веруют не больше, чем полагается, а женщины, надо признаться, ведут себя весьма непохвально. Девушки не приходят в церковь венчаться без того, чтобы не побывать у Божьей Матери всех пузатых». И цветы померанца дешево ценятся здесь. А я все-таки любил эти места. Новый кюре явно был недоволен и даже весь покраснел. Внезапно он заявил, при мне все это должно перемениться. Он напоминал злого ребенка, худой, щуплый, в потертой, но опрятной сутане. Абат Пико посмотрел на него искоса, как смотрел обычно в веселые минуты, и возразил. — Ну, знаете, оббат чтобы положить конец этим делам, придется посадить ваших прихожан на цепь, но ну, и то не поможет. Молодой священник ответил жестко. — Что ж, увидим. А старый кюре улыбнулся, втягивая в нос понюшку. «Годы, а с ними и опыт охладят ваш пыл, аббат. Чего вы добьетесь? Отпугнете от церкви последних богомольцев, только и всего берегитесь. Люди в здешних местах верующие, но озорны. Право же, когда я вижу, что в церковь послушать проповедь входит девушка, толстоватая, на мой взгляд, я думаю, ну вот, принесет мне нового прихожанина, и стараюсь выдать ее замуж. Грешить вы их не отговорить так и знаете». А зато вы можете пойти к парню и уговорить, чтобы он не бросил мать своего ребенка. Жените их, Аббат. Жените, а о другом не помышляйте. Новый кюре ответил сурово. Мы мыслим по-разному, и спорить нам бесполезно. И Аббат Пико принялся вновь оплакивать свою деревушку, море, которое было ему видно из окон церковного доба в лощинки, где он бродил, читая требник и поглядывая вдаль на проходящие мимо суда. Оба священника откланились, старик поцеловал Жанну, которая с трудом сдержала слезы. Спустя неделю аббат Тольбяк пришел снова. Он рассказал о начатых им преобразованиях тоном монарха, вступившего во владение королевству Затем он попросил Викантессу непременно присутствовать на воскресной службе и причащаться каждый большой праздник. «Мы с вами стоим во главе общины», — говорил он. «Мы призваны руководить ею и неизменно подавать пример достойный подражания. Мы должны быть единодушны, дабы воспользоваться влиянием и почетом. Если...» «Церковь и замок заключат между собой союз? Хижины будут бояться нас и подчиняться нам?» Вера Жанны покоилась исключительно на чувстве. Она была, как все женщины, настроена несколько мистически, а обряды выполнялась грехом пополам, главным образом по монастырской привычке, так как вольнодумная философия барона давно опрокинула ее религиозные убеждения. А Батпико довольствовался тем малым, что она могла дать, и никогда не укорял ее, но преемник его, не увидев ее у обедни в одно из воскресений, прибежал в тревоге и гневе. Она не хотела порывать отношения с церковным домом и пообещала все, решив про себя только из любезности проявлять усердие в первые недели. Но мало-помалу она привыкла ходить в церковь, И поддалась влиянию этого хилого, настойкого и властного абата. Он привлекал ее как фанатик своей восторженной страстностью. Он задевал в ней те самые струны мистической поэзии, которые звучат в душе каждой женщины. Непреклонная строгость, презрение к чувственным радостям, отвращение к мирским делам, любовь к Богу, непримиримость подростка, суровая речь, несгибаемая воля. Таковы, казалось же, они были черты мучеников, и ее, истрадавшуюся и разочарованную во всем, увлек упрямый фанатизм этого юноши-служителя небес. Он вел ее ко Христу-утешителю, обещая ей утоление всех страданий в благочестивых радостях религии. И она смиренно преклоняла колено на исповеди, чувствовала себя маленькой и слабой перед этим пастырем, которому на вид было пятнадцать лет, но его вскоре возненавидел весь приход.